Эпилог Где-то в туманности змеи на планете гоблинов тысячу лет спустя. Молоденький священник, слегка волнуясь, читал свою первую проповедь. Слова были затвержены десятками повторений, но он все равно ужасно боялся сбиться. «И пришли равнодушные». Недобрые боги и одарили нас дарами своими. И были те дары велики и прекрасны, но зло было их судью. И стали мы велики и сильны, покорили землю, воду и воздух, даже космос покорили мы. Но стали мы разделены на две части. Женщины были умны и прозорливы, но смотрели на мужчинку и оставались в дикости и не могли помочь своим любимым. И от того сердца их наполнялись печалью. Народ наш жил в тоске и шел к гибели, Сам того не видя и не осознавая. И явились тогда другие боги, добрые. И разбили злой дар прежних богов. И вместо него дали нам кровь свою. Но не оценили мы дара богов наших. Впали в гнев и страдания, Убивать стали друг друга и возвращаться в дикость. И тогда великая пророк, цветочек, собрала вокруг себя последователей своих, мужей и подруг своих, и стала жить отдельно от сошедших с ума соплеменников. И стала давать ближним своем кровь богов добрых. И увидели впавшие в безумие, что живут хорошо цветочек и близкие ее, и возжелали разграбить и уничтожить островок спокойствия и благости. Но не смогли поверженные силой духа ее и кровью божественной. И тогда поняли, что сильна вера цветочков богов, и боги охраняют ее, и стали поклоняться им. Священник прокашлялся и сделал глоток воды. Эту проповедь, проповедь о начале, очень любил каждый, начиная от самых маленьких и до глубоких стариков, еще бы. Ведь после нее последует причащение кровью божеской. Не каждый день доводится полакомиться всем чудодейственным напитком. Лишь цветочку и потомкам ее боги дали кровь свою. Многие пытались украсть кровь Божью, но не преуспели они. Ведь лишь в руках пророка и потомков ее имеет силу чудесная жидкость, потому что любили добрые боги цветочка. И горе тем, кто откажется от крови Божьей ведь она помогла народу нашему пережить разрушение злых даров. Только благодаря крови Божьей мужчины стали так же умны, как и женщины. Но горе и тем, кто возжелает пить кровь Божью больше, чем дозволено, и жадность лишает разума и силы. Так восславим же богов наших и пророка их, цветочка! Священник, который сам совсем недавно сошел с учебной скамьи, до сих пор пребывал под впечатлением от великих деяний предков, и потому говорил особенно вдохновенно, возжигая в сердцах слушателей огонь веры и желание быть достойными. Священник был доволен, он знал, что делает очень важное дело, ведь у этой проповеди было и продолжение, которое знают лишь потомки цветочка. Даже не все священники знают его, но он знал, потому что приходился ей далеким правдуком. Проповедь заканчивается пророчеством. Однажды, — говорилось в ней, — явятся в мир злые боги и захотят уничтожить всех, кого вскормили своей кровью добрые боги. Противостоять им будет нельзя, ведь силы их бесконечны. Никто не знает также, смогут ли добрые боги спасти своих возлюбленных чад. Поэтому потомки должны сами вернуть прежнее могущество. Они должны снова покорить космос и расселить зеленый народ по всем далеким звездам, чтобы злые боги не смогли прервать его существование. Сердце священника радовалось. «Уже завтра...» Взлетит над земной твердью машина, которых не видели тысячу лет. Первая из тех, что когда-нибудь унесет зеленый народ на другие звезды. Конец третьей книги Читали Тася Миролюбова и Сибиряк.